Алина Степанова, сломанный мальчик, тревел-детектив. Сидеть мокрой курицей в слишком коротком для русского 62-го размера полосатом фривольном халатике с размазанными по лицу остатками косметики, на виду у целой толпы цивильно одетых подтянутых мужчин, прямо скажем, не очень комфортно. Не то, чтобы я собиралась соблазнить кого-то из них видом моих... не очень молодых широкоформатных телес, отнюдь. Халатик был мною накинут с весьма прозаическими целями не околеть от холода в мокром купальнике. Происшествие в венгерских купальнях застигло меня именно в таком виде. Если бы меня сейчас спросили, я бы, конечно, предпочла переодеться и как можно скорее привести себя в порядок. Но тут уже не вопрос моего выбора. Кто бы меня здесь спрашивал, чего я хочу, а чего нет. Хотя я и очень плохо знаю английский. Мне вполне понятно, из криков по громкоговорителю, что я не должна покидать эту комнату. Категорически не покидать. Но ну, в смысле, не только я не должна, но и все остальные присутствующие. Эмоций в этом моменте у меня нет вообще никаких. Силюсь понять. А что это было-то? Собственно... «Я лично здесь лицо случайное, но, тем не менее, произошедшее более чем волнительно». «Как заставить полицейского подпрыгнуть?» «Заорать от неожиданности!» Мимо моих ног в резиновых сланцах прошагала девушка в форме, ведя на поводке здоровенную собачищу неопределенной породы. «Я кошатница, ничего в собаках не понимаю. Люблю их только щенками». а потом исключительно издалека. Ранее я относилась к пёсьему народу душевнее, но как-то зимним днём меня атаковала стая бездомных собак, самая настойчивая из которых прокусила мне штанину. Спасибо водительнице трамвая затормозила и дала возможность спастись, запрыгнув в вагон. С тех пор я охладела даже к очаровательным Ньюфаундлендам, о которых до этого грезила В общем, в тот момент, когда полицейская шла мимо, пёс неожиданно решил что-то понюхать именно под моим сиденьем и ткнулся холодным носом мне в ногу. Крик мой долго звенел в ушах бедной сотрудницы. Долго пришлось извиняться и объяснять на ломаном английском. Я больших собак боюсь как огня. Когда-то была тяпнута за ногу мимо пробегающей стаей бездомных собачьих граждан. Вы меня, конечно, извините, что напугало вас. «Но что это за привычки у вашей собачки? Такие дурацкие. Жрать без спроса иностранных граждан. Прямо в общественных местах. Не что так можно?» Сотрудница полиции, оправившись от испуга, жестами приказала мне отойти с насиженного места и не сметь мешать животному работать. Пришлось повиноваться и встать. Но это к лучшему. Так можно было увидеть гораздо больше. В небольшой проход между кабинок купальни. Набилось человек 10 в форме национальной полиции. Они, увы, разговаривали на венгерском, и понять их у меня не было ни единого шанса. Язык мадьяров на деле еще хуже гнусавого датского. В Копенгагене хотя бы слышно, как бормочут незнакомые слова. А тут даже этого не разобрать. Какое-то монотонное гудение. Мне же, как человеку интернет-зависимому, Пришлось жалеть только об одном. Телефон садится, а подойти к рюкзаку невозможно. Все вокруг оцеплено полицией. Я было попыталась уйти обратно купаться, но путь мне преградил высокий худощавый мужчина с рацией и велел убираться обратно. В смысле, не в Россию, а всего лишь в помещение. За моей спиной в этот момент что-то страшно загудело. Показалось ли мне или воды в бассейне, И вправду стало несколько меньше. Нет, не показалось. Видимо, полиция включила насос в страшной надежде найти на дне свою пропажу. Уверена, скоро это закончится и окажется не преступлением, а ошибкой, совпадением, нелепой случайностью. Но на деле приготовимся ждать столько, сколько потребуется властям для того, чтобы тщательно все здесь осмотреть. Я. «Свидетель. Свидетель чего? Пока даже мне самой непонятно. Но давайте же обо всем по порядку».